Крыму грустим о Питере. Елена. Готовимся к летнему безделью и наводим капитальный порядок в доме к приезду дочери и маленькой внучки. Разбираем кладовку, драем кухню, проветриваем шкафы, проводим ревизию, выбрасываем все скопившееся за год ненужное барахло. А скопилось его немало. Банки, склянки пакеты Разная хурда-мурда, которую почему-то не выбрасываем сразу, а храним на чёрный день с глупой мыслью, а вдруг пригодятся именно эта верёвочка, эта крышечка, эта тряпочка. Никогда ничего не пригождается, всё выбрасывается по весне раз в год, но и в новом году всё повторяется по старой привычке. Жаба душит, плюшкинизм одолевает и нет с этим никакого сладу. Разбираю я свои мусорные завалы — И вот какие посещают меня грустные мысли. Когда мы уезжали из Питера в Крым на ПМЖ, решено было перевести всё по максимуму, чтобы не начинать жизнь на новом месте с поисков кастрюль, ложек, вилок, элементарной мебели. Тем более, что в Крыму нет икеи, этой палочки-выручалочки переселенцев и новосёлов. Заказали контейнер для перевозки мебели — Плюс к этому свою машину забили под завязку ящиками с посудой, одеждой и прочим барахлом. Когда грузили вещи в багажник, а он у нас вместительный, внедорожник, для двух коробок места не хватило. В этих коробках были тщательно упакованные мои цветы — орхидеи и кактусы. Орхидеи на празднике мне дарила дочь. Я их любила очень. И вот стоим мы возле машины, грузимся — и нужно решать, какие две коробки оставить — с хурдой-мурдой или с цветами. Я подумала, что на дворе крещенские морозы ехать трое суток — всё равно цветы замёрзнут. Расставаться с цветами было очень жаль. И всё-таки практицизм взял верх. Мы уехали, цветы остались. А я осталась без своих орхидей. Бывают минуты, когда я вспоминаю свою питерскую жизнь — Готова выбросить всё, лишь бы вернуть цветы, подаренные дочерью. Но ничего уже не вернёшь и не изменишь. Питер там, а мы здесь.